Она сразу поняла, когда зашла в квартиру, Павла больше нет. И не потому, что сжалось тоской сердце, когда дверь за спиной, лязгнув замком, глухо заклопнулась, а по особенной тишине, там, в комнате, заставила себя сделать несколько шагов, заглянула в проем двери. Павел лежал на диване, вытянувшись в струнку, Немного запрокинув назад голову, рука свесилась вниз, пальцы красивой кисти чуть вывернулись в бок, неловко лежали на полу, будто были отдельными от руки, от самого Павла. Подошла почему-то на цыпочках, присела на корточки чтобы поднять его руку, ему ж неудобно, наверное, и обожгло прикосновение, холодом обожгло, смертью. Вскрикнула, на выдохе заскулила, завыла тоненько. Через дрожащую пелену слез увидела там, под его пальцами, бумажный листок, исписанный крупными неровными строчками. Потянула к себе. Его пальцы будто держали, не отпускали. Поднялась на дрожащих ногах, смахнула слезы, вгляделась. «Да, это письмо. Ей письмо». Строчки прыгает перед глазами, не разобрать. Сесть бы куда-нибудь, ноги совсем не держат. И приказала себе. Соберись, сядь на стул и читай. Читай! Ну же! Вот и голос Павла зазвучал в голове вместе с первой строчкой. Не дождался я тебя, Маха. Прости. Понял, что ухожу, поэтому решил письмо написать. «Знаешь, сроду никому не писал писем, поэтому, извини за слог, не умею мыслью по бумаге растекаться. Значит, во-первых, спасибо тебе, моя дорогая подруга, что была со мной эти дни. Последние дни жизни. Это ведь тоже маленькая жизнь, верно? Последний аккорд. Я тебе за него так благодарен, Маха. Это было сильно». После такого, вообще-то, аплодисменты полагаются. Нет, кто знает, как бы оно все было бы дальше, если бы я не умер. По крайней мере, я бы тебя не отпустил. И никак слепую от поводыря, а по-другому бы не отпустил. Но теперь уже не важно. Не судьба, Маха. Жаль. Да, и вот еще что. Когда муж вернется, ты его прости. Прояви великодушие, потому что негоже Бабе одной быть. И люби его по-настоящему. Не от страха, а от души, от смелости и желания. Ты же теперь умеешь. Ведь умеешь? Ты теперь все умеешь, Маха. не все можешь. Ничего. Разберешься. Все у тебя получится. Помнишь? Сама, сама, сама. Ладно. Долгие проводы, лишние слезы. «Прощай! Хорошая ты, ба!» На этом письмо обрывалось. Перевернула листок на другую сторону. Пусто. Значит, в последние секунды писал. До того, как провалиться в черную пустоту. Нет. Что же за человек такой? Страшную боль терпел и писал, пока рука вместе с письмом не упала на пол. Да, вон и ручка недалеко откатилась. И книга на ковре лежит, которую использовал как планшет под лист бумаги. Наклонилась, подняла книгу, смотрелась в обложку. Процесс. Незавершенный роман Франца Кавки. Значит, Павел Кавку любил. Жаль, не успели они поговорить о своих литературных пристрастиях. Ни о чем не успели поговорить. Вообще, вообще ничего не успели. И засучила в ярости кулаками по коленям, зарычала, заскулила тихо. Потом просто заплакала. Что уж теперь? Зачем эти досадливые эмоции, уводящие от главного, горестного? Хотя нет, не принимает сознание в полной мере горестного. Не принимает. Наверное, Павел не хочет. Вон, даже улыбается будто... Лицо на подушке спокойное, ровное, немного насмешливое. Как бы с ума не сойти, господи! Перечитала еще раз письмо, с силой провела ладонями по мокрому лицу. Реви, не реви, а надо же какие-то действия совершать. Наверное, родственникам в первую очередь сообщить надо. И опять скинулась болью внутри. Каким родственникам? Это жене? Злате, что ли? или сыну, который сидит в своей Англии, и на отца ему наплевать. Но ведь ничего не сделаешь, именно Злате и надо звонить. Даже номер ее телефона в памяти мобильника имеется. Павел сам записал. Где телефон? А, вот, в кармане брюк. Злата ответила сразу. Выслушала ее слезно-гундосое сообщение, отреагировала холодно и очень деловито. «Спасибо, Мария. Надеюсь, я вам ничего не должна?» «В каком смысле?» — взорвалось внутри оскорбленной болью. «Да в обыкновенном в каком? В материальном!» «О, Боже! Вы и в такую минуту в своем репертуаре, Злата!» «Мария, давайте без эмоций. Так должна или не должна? Мне надо, чтобы во всем ясность была». «Нет, ничего вы мне не должны». «Хорошо. В таком случае, я надеюсь, не увижу вас на похоронах». «А почему? Почему я не могу?» «Хорошо. Я объясню. Дело в том, что Павел в нашем городе лицо довольно известное, и мне бы не хотелось...» «А, поняла. Можете не объяснять дальше». «Вы переживаете за имидж честно скорбящей вдовы, да? Убитой горем любимой и любящей жены?» Да. «Именно так. И не надо ерничать и переступать грани приличия, уважаемая. Поймите меня, наконец, мне бы не хотелось, чтобы посторонняя женщина рыдала у гроба на виду у всех и вызывала ненужные вопросы. Хорошо. Можете не волноваться. Ни рыда, ни у гроба, ни вопросов не будет. Рыдать будете вы, по всей видимости. Потренируйтесь у зеркала, чтобы лицом в грязь не ударить, да же не испортить». «Послушайте вы! Кто вам дал право со мной так разговаривать? Кто вы такая? Откуда вообще взялись? И чего вы от меня добиваетесь? Я же сразу спросила, сколько я вам должна? Я готова заплатить в пределах разумного. Сколько вы хотите? Я спрашиваю, даже несмотря на то, что наверняка вы и от Павла получили то, что хотели. Ведь получили, правда?» «Да, конечно. Конечно, получила». Я очень много от него получила. Вы себе даже не представляете, сколько. Можно сказать, целую жизнь. В каком смысле жизнь? Простите, не понимаю ваших аллегорий. И не поймете. Да ладно, Господь с вами. Давайте лучше записывайте адрес. Чего зря в воду вступит олочь? Записывайте. Да. Продиктовав адрес, хотела сразу же нажать на кнопку отбоя. Но голос Златы вновь строго зажурчал в ухо. «Надеюсь, вы будете находиться по этому адресу. То есть дождетесь моего представителя, он прямо сейчас выйдет». «Представителя? То есть... А вы, значит... Почему представитель это?» «Слушай, ты! Хватит уже! Без тебя разберусь, что мне делать, поняла?» Ей показалось, тельце телефона в ладони завибрировало энергии злобного посыла. Все-таки не сдержалась бедная Злата, отпустила на волю хамство. Видимо, сильно у нее хамство ядреное, воли неуправляемое. Тоже своего рода беда. «И не вздумай сама что-то предпринимать, слышишь ты?» Продолжал свирепствовать в трубке злобный посыл. «Просто сиди и жди, его заберут через два часа. Ты ему никто, тебя ни в одной инстанции даже слушать не будут, поняла?» «Да поняла. Я подожду представителя. Можно я отключусь?» «Уж больно слушать тебя, невыносимо!» Эти два часа она плохо запомнила, если честно. Жалела потом, что не сосредоточилась, потратила драгоценное время на бездарные слезы. И лицо Павла плохо запомнила. И фотографии никакой не осталось. Даже самой плохонькой. А впрочем... «Лицо не главное. Все равно она Павла никогда не забудет. И несколько дней его жизни и смерти. Да, и смерти. Он даже в смерти своей был очень убедителен и потрясающе красив. А потом в дверь вошли люди. Четверо мужчин в строгих дорогих костюмах. Один из них подошел, спросил холодно. «Вы Мария?» «Да, я Мария». И так же холодно кивнул, проговорил тихо. «Все, можете быть свободны. Ключи от квартиры куда занести?» «Положите под коврик. Я позже заберу». Она потом слышала, выходя из дверей, как он стоял у окна, прижав к уху мобильник. Докладывал. «Злата Юрьевна, мы на месте». «Да, она ушла». «Нет, ничего не сказала, просто ушла». Дома она тихо опустилась на кухонный табурет. Сложила руки на столе. Подумалась. Вот жизнь. Обыкновенная жизнь. Вечер, июнь. Листья шелестят. Пух тополинный летит. Из окна медленно наплывают сумерки. Собирается в углах пугливыми тенями, боясь обеспокоить печальную хозяйку. Но стоит сделать шаг, дотянуться до выключателя и... И вспомнилось вдруг. Ожгло мыслью. Письмо. Неужели она письмо Павла забыла там, в квартире? Подскочила, кинулась ветром в прихожую, дёрнула молнию на сумке. Нет, не забыла. Вот оно. Надо ещё раз перечитать. Не успела. Отвлеклась на звонок мобильника. Глянула на дисплей и даже не удивилась, чьё имя на нём высветилось. «Саша». Прошелестела в трубку вполне обыденным будто ждала дома с ужином, а он на работе задерживался. По крайней мере, ей так показалось. — Да, Саш, слушаю тебя. — Маш, ты плачешь, что ли? — Нет, уже нет, по-моему. — Но я слышу, плачешь. Что-то случилось, да? — Да, случилось. Павла жалко вздохнула, прислушиваясь к собственному голосу. И впрямь слезно звучит. А кто это Павел? Хотя у меня нет права спрашивать, да? Ну почему же нет, Саш? Павел — это Павел. Он мой друг, Саш. Вернее, больше, чем друг. Вернее, был друг. А теперь его нет. Он умер сегодня. Как это странно проговаривать вслух. «Умер». «Маш, погоди. Да, горе, я понимаю. Но у тебя такой голос. Какой?» «Другой. Это не твой голос. С тобой все в порядке, Маш?» «Со мной. Да, со мной все как раз в абсолютном порядке. А что ты хотел, Саш? Чего звонишь?» «Не знаю. То есть знаю, конечно же. Нам надо поговорить». Но если ты сейчас не можешь... чего не могу? Могу. Давай поговорим. Да? Тогда я начну сразу с главного. Можно? Валяй. С главного. Я ошибся. Прости меня. Ты сможешь когда-нибудь простить меня, Маш? Да. Смогу. Я теперь, знаешь ли, все могу. Легко. Абсолютно. Без комплексов, страхов, рефлексий. «Понимаешь, Маш, я раньше к тебе относился неправильно, к себе неправильно. Да, и я тоже. К тебе относилась неправильно, к себе неправильно. Маш, а можно все исправить? Как думаешь?» «Нужно, Саш. Нам просто необходимо все исправить». Мы оба не слепые и не поводыри, правда? Мы просто мужчина и женщина, обыкновенные мужчина и женщина, счастливые, зрячие, вместе идущие по одной дороге, мужчина и женщина. Приезжай, Саш, прямо сейчас, приезжай».